Глава 23. Минуя водопады, замираю без движения, сердце пропускает удар при виде Карда. Он стоит спиной ко мне, широкие плечи вздымаются от глубокого дыхания. Окровавленные пальцы сжимают меч. Голова опущена, будто молится. Но у небесных воинов нет религии. Смотрит на поверженных врагов. Будто ощутив мой взгляд, резко поворачивает голову, но не оборачивается. Профиль мужчины кажется вырубленным из камня. Густые ресницы опущены. Прислушивается. Для Ирины не секрет, что я рядом. К чему? Если уж он различил приближение врагов, то мои неосторожные шаги, когда из-под сандалий сыплются мелкие камешки, уловил задолго до того, как я приблизилась. И побег мой не остался в тайне. Не хочет испугать ещё больше, но я вернулась. Раздираемая одновременно желаниями обнять мужчину и исчезнуть отсюда навеки-веков, делаю осторожный шаг вперёд, затем ещё один. Прес не двигается, будто опасается спугнуть легкокрылую бабочку, бесстрашно летящую на огонь. Оглупый насекомое видит, что его ждёт, но всё равно не может свернуть с избранного пути, потому что манит яркое ослепляющее чувство. Я замираю совсем близко от мужчины и протянув дрожащие руки, не смело касаюсь кончиками пальцев прохладной кожи доспеха. Один миг. Стук сердца. Понимая, что пропала, обычай небесного воина человеческим эмоциям, сама не заметила, что стала зависимой от Карда. Делиться с ним каждый день становится моей потребностью. Под видом игры я открывала своё сердце бесчувственному монстру, наделяя его способностью сопереживать. построила образ своего Риаса. И сейчас смиряюсь с этим, потому что заглянула в реальность, но всё равно вернулась на место сражения. Покажи, слышу его негромкий хрипловатый голос. Обняв мужчину, прижимающаяся к его спине. Я не играю. Пусть знает, что я ощутила, когда бежала сюда. Страх настолько сильный, что казалось, в грудь впивается ледяной металл. За него. Ещё Ник, когда увидела его живым и невредимым, победителем, в сердце робко расцветает радость, а кончики пальцев покалывает от неотстерпимого желания прикоснуться к Элину, ощутить тепло его тела, и движение от его дыхания, почувствовать рядом. Как называется это чувство? Не меняя положения, интересуется Риас. Я молчу. Мужчина ждёт два цикла дыхания, а потом накрывает мои ладони своей и легко сжимает. Делай шаг, и я безвольно роняю руки. Илин убирает меч в ножны и поворачивается ко мне. Избегая его взгляда, опускаю голову. Мне страшно, что он будет настаивать на ответе. Сердце колотится гулко и часто, губы становятся сухими. Джена зовёт Рес, и я сжимаюсь как от удара. Мужчина продолжает. Следуй за мной. А? Вскинув голову, не понимающе смотрю вслед Илину. Тот быстро шагает между неподвижными телами, и я стремительно догоняю. Вцепившись в ладонь мужчины, стараюсь не смотреть на трупы тренеров. Куда мы направляемся? Завершить обход, холодно отвечает он. У меня ёкает в груди. С одной стороны, я понимаю, что этот тон для Илина обычен, но мне кажется, что в речи говорит обида. Я не ответила. Ты опять наделяешь его чувствами, напоминаю себе. Видит, что чего нет. Тяжело вздыхая и поднимая голову, смотрю вперёд, а сама размышляю над жутким открытием. Когда я стала симпатизировать Риасу, почему так произошло? В Рисуре ходили истории о рабынях, которые влюблялись в своих хозяев. Говорят, такое часто происходит. Ненависть перерождается в новые чувства, инстинкт выживания и только. Таис Стрэнов резко остановившись, произносит Риас: Я слежу за его взглядом и невольно вздрагиваю при виде широкого овального металлического предмета. Он немного похож на те, которые опускались с небес, когда на ресурс нападали небесные воины, только пониже, будто приплюснутый, и с продолговатыми прорезями на округлых боках. "Стой здесь", приказывает Ряс. С самым привычным лёгким движением, вынув меч, быстро приближается к Тайсу и кладёт ладонь другой руки на блестящую поверхность. Между двумя соседними щелями образуется тёмный провал, в котором Илин скрывается из виду. Его нет долгих 5 ударов сердца. Дженна, оглянувшись, мужчина делает мне знак подойти. Я неохотно подчиняюсь, и Рея берёт меня за руку и втягивает внутрь. За спиной смыкается темнота, и вокруг нас загорается множество светлячков. Илин касается нескольких из них, и пол под ногами вздрагивает. Ахнув от неожиданности и испуга, наприжимаясь к мужчине. Он трогает ещё три звёздочки, и одна из стен становится прозрачной. У меня перехватывает дыхание от благоговейного ужаса. Мы высоко над землёй. Под нами неприветливо оскалились смертельно опасные скалы, а над нами сияет безбрежное небо. На дымчатой линии горизонта оно сливается в страстном поцелуе с тёмными водами Каспийского моря. мой взгляд устремляется туда, где раньше была столица Тетиана, но уже долгое время закрывает непроглядные завесы. Но не сегодня. Что это? вырывается у меня. Сейчас я вижу чёрные остовы зданий и то тут, то там поднимающиеся струйки сезового дыма. То, что осталось от великого ресурра угнетает. На глаза наворачиваются слёзы. Я с усилием отвожу взгляд от пепелища и смотрю вниз, и снова удивляюсь. А где городок в горах? Моё зрение меня обманывает? Это тайс тренов, негромко отвечает Рис. Маскировочные щиты Кардов не дают увидеть убежища. Но отсюда мы можем заметить то, что скрыто на земле. Он касается нескольких светлячков, и мой желудок сжимается от странного чувства. Мы снижаемся, глянув в окно, интересуюсь я. Я узнал всё, что хотел. В этот момент в его голосе появляется новая, незнакомая данье нотка. И я стремительно слежу за взглядом мужчины. Тёмная полоса змеёй обвивающая гору, на которой расположен город, не оставляет сомнений. Мы окружены треногами.